Глава 15. Есть у меня на родине друзья, которые меня как будто любят. Судья Мартин Испрадо оказался не симпатичным типом. Я разговаривал с ним в последние дни моей изыскательской работы 22 минуты малоприятной беседы в его кабинете в здании Национального суда. Он согласился принять меня с большой неохотой, и лишь после того, как я переслала ему объёмный отчёт о состоянии моего расследования, разумеется, там фигурировало и его имя, плюс огромное количество другой информации. Я предложила ему то же, что и другим, посотрудничать со мной удобным для себя образом или остаться, так сказать, за пределами. Он решил посотрудничать, но придерживаться собственной версии фактов. Приезжайте и поговорим, сказал он в конце концов, когда мне удалось добраться до него по телефону. Я приехал в национальный суд. Правда, сухо подол мне руку, и мы уселись за его рабочий стол. Он со своей стороны, я со своей, под знаменем и портретом короля на стене. Судья был небольшого роста, коренастый, с седой бородой, которая не совсем прикрывала шрам, пересекавший левую щёку. совершенно не похож на тех блестящих судей, что появляются на телеэкранах фотоснимках в газетах. Серый и ухватистый, говорили о нём, невоспитанный. Шрам был последствием давнего эпизода, колумбийские киллеры наняты галисийскими наркомафиози. Может именно этот шрам так и испортил его характер. Разговор начался с последних событий вокруг Тересы Мендоса, что привело ее к нынешней ситуации и какой, а ворот, примет ее жизнь в ближайшие недели, если только ей удастся сохранить эту жизнь. «Мне об этом ничего не известно», — сказал Мартино Спрадо. «Я не имею дела с будущим людей, разве что, когда удается обеспечить им 30-летний срок. Мое дело прошлое, факты и прошлое». «Преступление! О преступлении за душой у Тересы Мендос хоть отбавляй!» «В таком случае, полагаю, вы разочарованы, — заметил я. Столько лет труда, и все впустую. Это была моя месть за его нелюбезный прием. Он взглянул на меня поверх очков, сидевших на кончике носа. Что-то не похож он на счастливого человека, — подумал я. Во всяком случае, на счастливого судью». Она была у меня в руках, сказал он. Сказал и замолчал, словно прикидывая, насколько правомерны эти слова. У серых и ухватистых судей тоже есть какие-то чувства, подумал я. Своё отчивание, свои разочарования. Она была у тебя в руках. Но теперь её там нет. Она просочилась у тебя сквозь пальцы и теперь у себя на родине, все на лоо. Сколько времени вы следили за ней? 4 года. Долгая работа. Нелегко было собрать факты и доказательства её причастности. В ней была великолепная инфраструктура. Очень новые и стройные. Повсюду механизмы безопасности, топики. Ломаешь одно звено на том дело и кончается, совершенно невозможно отследить ходы наверх. Однако вам Ведь удалось это сделать. Да, согласился Мартинес Прадо, но лишь частично. Потому что не хватало времени и свободы действий. Эти люди имели связи в определенных кругах, в том числе среди политиков, в том числе в его собственном, судьи Мартинеса Прадо окружении. Это позволило Тересе Мендоса заранее узнать о нескольких готовящихся ударах и предотвратить их. или свести к минимуму их последствий. «В данном случае», — прибавил судья, — «все шло хорошо. И у меня, и у моих помощников еще чуть-чуть, и вся эта долгая и терпеливая работа увенчалась бы успехом. Четыре года мы плели паутину», — сказал он, — «четыре года, и внезапно все кончилось». «Правда, что на вас оказало давление Министерство юстиции?» «Это неуместный вопрос», — Он откинулся на спинку кресла и недовольно воззрился на меня. "Я отказываюсь отвечать". "Говорят, на вас нажал сам министр по договорённости с мексиканским посольством". Он поднял руку каким-то очень неприятным жестом, властную руку, руку судьи при исполнении служебных обязанностей. "Если вы будете продолжать в этом духе, предупредил он, этот разговор закончится". На меня никто и никогда не оказывал давления. Тогда объясните мне, почему в итоге вы так ничего и не предприняли против Тареса Мендоса. Несколько мгновений он обдумывал мой вопрос, возможно, чтобы решить, не заключается ли в слове объясните неповиновение, но в конце концов решил оправдать меня. В сомнении за преступника Или что-то в этом роде. Я уже говорил вам, ответила наконец. Мне не хватило времени, чтобы собрать достаточно материала. Не взирая на Тео Аль-Харафе, он опять сурово воззрился на меня. Ему явно не нравился ни я сам, ни мои вопросы, и это, разумеется, не помогало делу. Всё, что связано с этим именем, является конфиденциальной информацией. Я позволил себе слегка улыбнуться. Да ну уже, судья. Мы через чердаки ко зашли, чтобы отступать? Всё это же не имеет значения, сказал я. Полагаю, для меня имеет. Я немного подумал. Я предлагаю вам соглашение, объявил я вслух. Я не касаюсь министерства юстиции, а вы мне рассказывайте об Аль-Харафе. Договор есть договор. Пока он размышлял, я сменил свою улыбку на просительное выражение. — Согласен, — наконец произнес он, — но некоторые подробности я оставлю при себе. — Правда, что вы предложили ему неприкосновенность в обмен на информацию? — На этот вопрос я отвечать не буду. — Плохое начало, — подумал я, и задумчиво покивав, возобновил расспросы. — Уверяют, что вы здорово прижали его. — Я не знаю. Собрали на него большое досье, а потом сунули ему папку эту под нос. И что это никак не касалось контрабанды наркотиков, говорят, вы зацепили его на налогах. Возможно. Он бесстрастно смотрел на меня. Ты излагаешь, я подтверждаю и не проси у меня больше. Трансфер нага? Нет. Ну, судья, проявите любезность. Вы же видите, я веду себя паенькой. Он снова задумался. А потом, судя по всему, решил, в конце концов, я же согласился пообщаться с этим писакой, а в этом пункте все более или менее ясно, и он закрыт. «Признаю», — заговорил он, — «что мы никогда не могли даже близко подступиться к предприятиям Тересы Мендоса, хотя знали, что более 60% наркотиков, поступающих в Киев, В Средиземноморье проходит через её руки. Синьор Альхарафа прокололся на том, что касалось его собственных денег. Использовал средства в своих целях, вкладывал, переводил. У него имелись счета в иностранных банках. Пару раз его имя всплывало в связи с кое-какими не вполне ясными сделками за границей. Короче, материал был. Говорят, у него была собственность в Майами. Да, насколько нам было известно, дом площадью в 1000 квадратных метров, который он тогда только что приобрел в Coral Gables с кокосовыми пальмами и собственной пристанью, и роскошная квартира в Coco Blam, месте, где любят бывать адвокаты, банкиры и брокеры с Wall Street. Всё это происходило, по-видимому, за спиной Утераса Мендоса. Какие это запасы на чёрный день. Можно и так сказать. И вы ухватили его за задницу и напугали. Он снова откинулся на спинку кресла. Закон суров, но это закон. Это недопустимо. Я не собираюсь выслушивать от вас подобные выражения. Я почувствовал, что начинаю терять терпение. Вот же голоуч царя небесного. Тогда переведите это для себя по своему усмотрению. Он решился сотрудничать с правосодием. Вот так вот просто, в обмен на и на что. Настал мой черед воззриться на него, своей бабушке. Расскажи это своей бабушке, что Тео Аль-Харафа рисковал своей школой просто так из любви к искусству. А как отреагировала Тереса Мендоса на тот факт, что её эксперт по налоговым вопросам работает на врага? Это вам известно не хуже, чем мне. Ну, мне известно ровно столько же, сколько и всем остальным. Плюс то, что она использовала его как приманку в операции с русским гашишем. Но я имею в виду не это. Упоминание о русском гашише ещё более ухудшило дел. Передо мной можешь не изображать из себя умника, ясно говорило выражение её лица. Тогда предложил он: "Спросите об этом у неё самой, если сумеете. Может быть, и сумею". Сомневаюсь, чтобы эта женщина соглашалась на интервью, тем более в её нынешнем положении. Я решил сделать последнюю попытку. Как вы себе представляете её нынешнее положение? Я не занимаюсь Тересой Мендосой, ответил он, сделав непроницаемое лицо. Поэтому представлять мне не зачем, это дело уже не в моей компетенции. Потом замолчал, рассеянно полистал какие-то документы, лежавшие перед ним на столе, и я решил, что таким образом он даёт понять, наш разговор окончен. Я знаю лучшие способы Опусто терять время, подумал я, и раздражённый уже собирался проститься. Однако даже такой дисциплинированный государственный служащий, как судья Мартин Испраду, не смог удержаться, чтобы не излить боль, причиняемую ему и старой раной, или оправдаться. Он по-прежнему сидел, не поднимая глаз от документов, и вдруг произнёс то, что вознаградило меня за весь отпустой и малоприятный разговор. Оно перестало находиться в моей компетенции после визита того американца. В голос его прозвучала обида того типа из Дэа. Доктор Ромос, обладавший своеобразным чувством юмора, дал операции по доставке двадцати тонн гашиша в Черное море, кодовое название «Нежное детство». Те немногие, кто был в курсе этого предприятия, уже 2 недели разрабатывали её с почти военной тщательностью. А этим утром они узнали из уст Варилатаки. Перед этим он поговорил с кем-то на непонятном остальном жаргоне по мобильному телефону, и когда захлопнул его, на его лице сияла довольная улыбка, что ли, Ваниц нашёл в порту Алло Сэмс, подходящее судно, старенький 30-метровый сейнер под названием Торфай, принадлежащий испанно-марокканской рыболовецкой компании. Со своей стороны, доктор Рамос к тому времени уже руководил движением коллоид Скинкуинтле, судна-контейнеровоза под германским флагом. с командой из поляков и филиппинцев, который регулярно совершал рейс между Атлантическим побережьем Америки и восточной частью Средиземноморья, а в настоящий момент шел из Рейсифи в Веракрус. У нежного детства имелся, так сказать, второй фронт. Параллельная операция, решающая роль в которой играло третье судно. На сей раз сухогруз, которому предстояло преодолеть расстояние между колумбийской Картахеной и греческим империем без промежуточных остановок. Он назывался Лус Санхилита, приписан был к колумбийскому порту Темуко, ходил под камбоджийским флагом, а принадлежал одной кипрской компании. В то время как на Торфаю и Холуист Куинтли возлагалась деликатная часть операции, Лус Анхелиты и ее владельцам отводилась роль весьма простая, доходная и не грозящая никаким риском, роль ложной цели. «Все будет готово через десять дней», — подвел итог доктор Ромос. Вынув трубку изо рта, он подавил зевук. «Было почти одиннадцать утра. Долгая ночь работы...» В содогранском доме с садом, в офисе, оборудованном самыми современными средствами электронной безопасности и контршпионажа. 2 года назад он заменил собой прежнюю квартиру в окрестностях яхтенного порта. Потагальви стоял на страже в вестибюле, двое охранников обходили сад, а в зале заседаний стояли телевизор, портативный компьютер с принтером Доска на треножнике, а на столе для заседания грязные кофейные чашки и пепельницы, полные окурков. Тут же лежали два мобильных телефона. Тереса только что распахнула окно, чтобы проветрить комнату. Вместе с ней там работали, помимо доктора Рамоса, Фарид Латакия и оператор дальней связи Тересы, инженер-гибралтарец по имени Альберта Латакия. Рисо Карпасо, молодой, но очень надёжный. Это был, как называл его доктор, кризисный кабинет, оперативный генеральный штаб, трансфер наго. "Торфая, говорил Латаки, будет ждать валусамась. Очистка от рёмов, мелкий ремонт, заправка горючим. Всё безобидно и спокойно. Мы выведем его, и спорт это только за 2 дня доназначил свидание". Хорошо придумано, сказала Тереса. Меня совершенно не устраивает, чтобы это судно целую неделю болталось у всех на виду и привлекало внимание. Не беспокойтесь, я сам этим займусь. Команда, все марокканцы. Капитан Черки, как обычно, люди Ахмеда Чакора. Ахмеду Чакору не всегда можно доверять, это зависит от того, сколько ему заплатить, улыбнулся Ливанец. Всё зависит от того, сколько заплатит мне, говорила эта улыбка. На этот раз нет никакого риска. То есть на этот раз ты тоже получишь лишние комиссионные, подумала Тереза. Судно плюс люди, чекора равняется деньгам. И она заметила, что улыбка Латаки и стала шире. Он угадал, о чём она думает. По крайней мере, этот сукин сын не скрывает своей жадности. Он проделывает всё это открыто и вполне естественно и всегда знает меру. Потом она повернулась к доктору Рамосу. Что там насчёт лодок? Сколько штук потребуется для перевозки? На столе перед доктором лежала карта номер 773 Британского адмиралтейства, на которой во всех подробностях изображалось марокканское побережье между Сеутой и Мелильлей. Он указал им на штуком трубки в 3 милях к северу, между скалой Велис да Легомера и от милиу Шауэн. Готово к использованию шесть лодок, начал объяснять он. Скажем, пара рейсов из расчёта плюс-минус по 1700 кг на каждую. Если рыбак будет двигаться вдоль вот этой вот линии вот так вот, всё можешь закончить за 3 часа. Если Марине не спокойно за пять, груз уж готов в баб беретее -э кетами, пункты погрузки: Рокосная Грас, бухта Кала, Трайдорес и усть -и реки Месташа. Зачем так дробить груз? Не лучше ли всё разом? Доктор Рамос серьёзно взглянул на неё. Задай этот вопрос кто-либо другой. Тактик Трансер награ обиделся бы, но вопрос задала Тереса. Это было вполне нормально. Она всегда вникала во всё до мельчайших деталей, что было хорошо и для неё, и для остальных, поскольку ответственность и за успехи, и за провалы всегда делилась на всех, и в случае чего потом не приходилось вдаваться в слишком долгие объясненья. Мадам влезает во всё по самую задницу, так выражал сафарит Латаки своим живописным средиземноморским языком. разумеется, не в присутствии хозяйки. Но Тереза знала, что он так говорит, но на самом деле она знала всё обо всех. Внезапно Тереза поймала себя на том, что думает о Тео Аль-Харафи, ещё одно дело, которое тоже над решить в ближайшие же дни. Она мысленно поправила себя: она знает почти всё, почти обо всех. «Двадцать тысяч килограммов на одном берегу — это чересчур много», — принялся объяснять доктор. «Даже если механи, марокканские полицейские, будут на нашей стороне, я предпочитаю не привлекать лишнего внимания». «Поэтому мы изложили это марокканцам так». Намечается три отдельных операции. Идея в следующем. «Погрузить половину товара в одном пункте всеми шестью лодками сразу — Затем четверть в другом пункте тремя лодками, а последнюю четверть оставшимися тремя лодками в третьем пункте. Таким образом, уменьшим риск и никому не придётся возвращаться за грузом на прежнее место. Какая ожидается погода? В эту пору вряд ли уж будет очень плохой. У нас три подходящих ночи. В последнюю чуть-чуть выглянет месяц. Правда, есть вероятность тумана, и он может осложнить дело. но каждая лодка будет снабжена, ГПС и Сейнер тоже. Средства связи — обычные, клонированные или закодированные мобильники для лодок и Сейнера, и интернет для большого судна, для маневра радиопередатчика СТУ. «Я хочу, чтобы Альберто находился в море со всей своей техникой». Лису Карпасу кивнул. «Инженер Гибрал Тарец». Молодой интроверт с детским, почти лишённым растительности лицом был отличным специалистом в своём деле. Его брюки и рубашки всегда были в заломах и складках вследствие долгих часов, проведённых у радиоприёмника или за клавиатурой компьютера. Тереса взяла его в свою команду, потому что он виртуозно умел маскировать контакты и операции через интернет. Используя в качестве фальшивого прикрытия страны, недоступные для европейских, американских полицейских служб, Кубу, Индию, Ливию, Ирак, мог в считанные минуты открыть несколько электронных адресов, проделать все необходимое, а затем навесить их на местные серверы этих стран, пользуясь номерами кредитных карточек, выкраденных или оформленных на подставных лицах. Кроме того, он отлично владел стенографией и профессионально работал с системой набора алгоритмов и программ для высоконадёжного шифрования сообщений с помощью открытых ключей. На каком судне, спросил доктор? На каком угодно. Пусть будет спортивное, не бросающееся в глаза. Fairline, Scowdron, который стоит у нас в Порт-Убану, вполне может подойти. Тересы указала инженеру обширную зону на навигационной карте к западу от Альборана. Ты будешь координировать связь оттуда. Гибралтариц изобразил на лице стоическую улыбку. Латаки и доктор насмешливо смотрели на него. Все знали, что его моментально укачивает в море, однако у несомненну у Тересы были свои причины для такого решений. Где намечена встреча с Ковалоинскуинтле? Спрозил Рису Карпасу. Есть зоны, где с прикрытием дело обстоять неважно. Ты всё узнаешь, но в своё время. А если прикрытия не будет, мы воспользуемся радио, маскируясь на каналы рыбаков. Установлены фразы для смены частот в промежутке от 120 до 140 МГц. Подготовь список